Глава 17 Гвардейские команды обходят все улицы Петербурга с барабанным боем, останавливаясь на всех перекрестках и извещая жителям о назначенной через два дня утром 1 сентября на Васильевском острове перед коллежскими апартаментами экзекуции над преступными заговорщиками. В то же время начались приготовления. На площади у канала началась постройка эшафота в виде возвышенного помоста с высоким барьером кругом, недалеко от столба с навесом, под которым висел сигнальный колокол. К площади примыкают галереи гостиного двора, дома и заборы, а возле эшафота одинокое дерево с раскидистыми ветвями. Тихое и ясное утро 1 сентября. С безоблачного неба греющие, Но не жгучие потоки света, воздух мягкий и ласкающий, словно какое-то ликование. Ярко отражаются в листве переливы всевозможных цветов, весело блещут искрами невские струи. Река изборождена снующими яликами всех величин. Народ толпами валит к коллегиальной площади и становится массой кругом эшафота. Всем интересно полюбоваться на давно небывалое зрелище публичного сечения и урезывания языков у высоких персон, из которых одна знаменитая красавица, другая — невестка самого вице-канцлера, тоже не последняя по красоте. Гул, говор в толпе, прибаутки и смех, каждый продирается вперед, каждому лестно взглянуть на доровое представление». В переднем ряду самого шафота стоит Матвей Андреевич Лопухинский, а в стороне от него дочь Стеня. Немного времени прошло от последнего свидания в саду около калитки, а многое изменилось с девушкой за это время. Черные глаза кажутся еще больше и глубже на осунувшемся лице, прежнее энергическое их выражение перешло в суровое и строгое. В упорном и неподвижном взгляде сказывается озлобление и твердая решимость. Впалые щеки горят ярким ограниченным румянцем, а сложившаяся вертикальная морщинка между бровей говорит о неустанной работе недуга и мысли. Стени держатся прямо, недвижно, уперев взгляд в эшафот, не поворачивая головы по тому направлению, куда установлено внимание толпы. Народ занимал всю площадь, Вновь приходящие взбирались на заборы и крыши. «Идут, идут!» — пронеслось в толпе. Приближался кортеж, предшествуемый и замыкаемый отрядами гвардейцев. Впереди осужденных шла Наталья Федоровна. Простой и в беспорядке наряд нисколько не умалял ее очаровательной красоты, стройности и грации. Даже время оказывалось бессильным над ней — и 43 года, прожитые ею, не отняли свежести и нежности у все еще молодого лица. Преступницы, по-видимому, спокойны. Их несколько тревожит эта необозримая масса голов с жадно устремленными на них взглядами. Но это только неловкость, неудобство церемонии. Наталья Федоровна и Анна Гавриловна убеждены в добром исходе, уверены в словах Андрея Иванча обнадеживавшего их оправданием в награду за показания против маркиза де Ботта. Степан Васильевич идет твердо, подлаживаясь под свою обыкновенную походку, но это ему стоит немалых усилий. По опустившимся углам рта и судорожному их подергиванию видно, какие чувствительные следы оставило знакомство с заплечным мастером. Иван Степанович бледен, изможден, Слабая природа надломилась в пытке под кнутом. В полуопущенных глазах нет выражения мысли, а какое-то блуждающее бессознание. Видно ему все равно жить или умереть. Осужденных взвели на эшафот, на котором расхаживали в ожидании работы заплечные мастера. С высоты помоста Наталья Федоровна окинула все это безбрежное море голов, нечесанных, бородатых, в шапках, картузах и платках, с вытянутыми к ней шеями, словно ждущих от нее чего-то.